Глава пятая. Дома Ксюша сразу же уселась за работу и обложилась эскизами. Прежде чем вносить изменения в дизайн-проект на ноутбуке, она решила зарисовать их на бумаге и посмотреть, как получится. Ксюша так увлеклась работой, что не заметила, как Аполлинария сначала пару раз щелкнула ее на телефон, а затем тихонько подкралась к столу и остановилась рядом с ней. «Извини, что отвлекаю». — кашлянула бабушка. Ксюша, вздрогнув, подняла глаза, ожидая увидеть старую бабушку. Но перед ней стояла девушка с русой косой в шелковом бабушкином халатике. — Тебе пока не нужен ноутбук? Молодая рука с модным бежевым маникюром потянулась к ее ноутбуку. Он у них был один на двоих, и иногда бабуля смотрела на нем старые фильмы времен своей молодости или что-то искала в сети. — Только в папку с моими проектами не заходи предупредила Ксюша, подвигая к капельнарию ноут. А то сотрешь мне что-нибудь важное? Я только в интернет. Коротко пообещала Аполнария и уселась на диван, поставив ноутбук на колени. Ксюша вернулась к эскизам, внесла недостающие детали. Все это время Аполнария мышкой сидела на диване, только клавиши щелкали. Она тоже увлеклась процессом и не заметила, как внучка присела рядом. Что делаешь? Ксюша заглянула на экран и опешила, увидев заставку сайта знакомств и анкету со своим фото. Бабушка сфотографировала ее только что, когда она работала над эскизами и увлеченно рисовала. Вид у Ксюши был вдохновенный и мечтательный. — Что ты делаешь? — оторопела, спросила Ксюша, разглядывая фото. — Ой! — Полинария подпрыгнула с перепугу, нажала на клавишу «Отправить», Загружая анкету на сайт, бабушка с внучкой ошеломленно уставились на монитор, где возникла крупная Ксюшина фотография с текстом объявления. Творческая, романтичная девушка ищет своего капитана Грея, который увезет ее на алых парусах навстречу мечте. Прочитала Ксюша, сузив глаза. — Да ты что, издеваешься? Я не успела толком сформулировать. Смутилась Полинария. Это был черновой вариант. Он сам загрузился. Немедленно это удали, пока никто не увидел, потребовала Ксюша. Ну, Чебурашечка, робко возразила Полинария. Пусть хотя бы денек повисит. Между прочим, Фросина внучка познакомилась с мужем по интернету. Такой приятный молодой человек, добрый, заботливый, Ирочку на руках носит. Я сказала немедленно. Гневно рявкнула Ксюша. Или ты мне не бабушка? Понурившись, Аполинария склонилась над ноутбуком, но тут раздался звуковой сигнал. Что это? удивилась она. Сообщение тебе! Ксюша взглянула на мигающий конвертик вверху страницы. Не мне, а тебе, просияла Полинария, от суперсамца XXL. Посмотрим, что он пишет. Суперсамец не писал. Он показывал свой XXL во всю ширину монитора. Ой, хором вскрикнули они, вытаращившись на экран, где открылась фотография. Это что же это? Аполлинария запунцовела, как светофор, и Ксюша перепугалась, что с нею случится удар. Все-таки бабули 75. пять? Что валидол нести? Засуетилась она, пленария нервно расхохоталась. — Меня голым мужиком до инфаркта не доведешь. А чего ты еще ждала от суперсамца? — успокоившись, заметила Ксюша. — Как не стыдно! — Аполлинария сердито закрыла фотографию. — А ты его пристыди, — посоветовала Ксюша. — И пристыжу! — Аполлинария стала быстро печатать ответ. Ксюша усмехнулась, представив, какую отповедь от старой учительницы получит виртуальный эксбиционист. Отправив ответ, полинария никак не могла успокоиться и кипела, как чайник. — Я пока чай поставлю, — предложила Ксюша, — а ты удаляй анкету. Когда Ксюша вернулась в комнату с двумя чашками, то застала полинарию, увлеченно стучащей по клавишам. — Тут такой приятный парень написал. воодушевленно поделилась она. — Погляди. — Ты что, еще не удалила? Возмутилась Ксюша, ставя чашку на стол рядом с диваном, и бросая мимолетный взгляд на фото смазливого брюнета. «Представляешь, такой молодой, а уже воерист!» — радостно объявила Полинария. Ксюша, сделавшая глоток из своей чашки, так и закашлялась. Бабушка вскочила, отложив ноутбук на диван, заботливо постучала ее по спине и уточнила. «Это что-то из области искусств?» «Как тебе так помягче сказать?» промычала Ксюша. «Опять что-то непристойное», — огорчилась Аполлинария. «А с виду такой приличный молодой человек!» Она с досадой махнула рукой в сторону стола. «Осторожней!» — вскрикнула Ксюша, но было слишком поздно. А Полинария смахнула чашку с края стола на диван и горячий чай залила лежащие на столе эскизы и клавиатуру ноутбука. Пока бабушка с внучкой пытались вытереть кипяток, ноутбук жалобно пиликнул и отключился. Ксюша в панике уставилась на черный экран. Мой проект! простонала она. Ксюшечка, детка, ты только не расстраивайся! виновато зачистила полинария. Помнишь, я тебе говорила про мужа Фросиной внучки. Он как раз чинит компьютеры. Бапа, молчи, а! Рявкнула Ксюша, схватила ноутбук и вылетела из комнаты. Разыскивать мужа Фросиной внучки не было времени. На ноутбуке проект, с которым ей выступать послезавтра. И это ее единственный шанс произвести впечатление на начальника. Не справится, ей больше ничего, кроме типовых квартир, не поручат. А сошлется на сломанный ноутбук, кто поверит? Аллочка же первая заявит, что Ксюша все придумала, потому что провалила задание или вообще не начинала его. Ксюша, быстро оделась и, не глядя на притихшую полинарию, вышедшую в коридор, выбежала из квартиры. В паре остановок на метро есть круглосуточная мастерская, и она очень надеялась, что там ей помогут. «Помогите, вопрос жизни и смерти!» — выпалила Ксюша, выкладывая на стойку с чаем ноутбук. Растрепанный парнишка в очках озабоченно склонился над устройством. — Вот, чаем залили. — С сахаром? — серьезной миной уточнил он. — При чем тут сахар? — рассердилась Ксюша. Нашел время издеваться. — Может, вам еще и сорт пряников назвать, с которыми мы чай пили? — Да не переживайте вы так, девушка. Парень, сочувствующий, взглянул на нее. — А вы не прикалывайтесь, я все-таки не блондинка. Сердито процедила она. Мастер вздохнул и терпеливо объяснил. «Если чай был сладкий, сахар мог испортить микросхему, и тогда ее придется заказывать за границей и ждать пару недель». «А если без сахара?» — с надеждой спросила Ксюша. «Тогда, возможно, обойдется без ремонта. Влага высохнет, и ноут может заработать». «Так чай был с сахаром?» «Нет», — Ксюша с облегчением выдохнула. «Ваше счастье!» «Будете ждать у нас, пока просохнет, или домой пойдете?» Ксюша задумалась, домой возвращаться не хотелось, да и надо убедиться, что ноутбук исправен, а если нет, пусть сегодня же устранят неполадки. «Я его вам оставлю, а сама в кафе напротив посижу. Позвоните мне, когда что-то станет ясно». Она записала телефон на листке бумаги и вышла на улицу. В кофейне пахло кофе и шоколадом. В крутящейся стеклянной витрине соблазнительно проплывали торты на тарелках и сливочные десерты в вазочках. Ксюша заказала шоколадный мусс и большую чашку с капучино с корицей. Сегодняшний день — один сплошной стресс, и его необходимо заесть шоколадом. В ожидании заказа Ксюша оглядела сетевое заведение. Здесь явно поработал хороший дизайнер, Планировка была продумана грамотно, но желание заказчика вместить как можно больше столиков делало небольшое помещение тесным и неуютным. В своем проекте Ксюша сделала ставку на комфорт и пространство. Заказчица проекта не гналась за большой проходимостью, а хотела сделать кофейню стильной и душевной, чтобы в ней хотелось задержаться подольше. И Ксюша, согласно ее пожеланиям, продумала отдельно стоящие у окна столики для фрилансеров, которые захотят поработать в кафе за ноутбуком, а для влюбленных и друзей предусмотрела мягкие диванчики у стены. Она не стала отходить от классической сливочной шоколадной гаммы интерьера. Ее проект напоминал кофейню, где она сидела, но она добавила яркий цветовой акцент в виде бирюзы, а теперь еще дополнит интерьер старинными вещами, печатной машинкой, патефоном, лампами с абажуром на подоконниках. Зазвонил смартфон, и она взволнованно схватила его. Неужели из мастерской? Только бы ноутбук работал. Но на экране высветилась бабушка, и Ксюша, досадливо поморщившись, сбросила вызов. Ну почему это случилось именно с ней? Почему у всех бабушки, как бабушки, тихие домашние старушки, вяжущие носки и пекущие пирожки, а у нее. Неугомонная Аполлинария. Что это за чудеса такие, от которых с ума сойти можно, и вся ее карьера рушится? Ваш заказ. Официант поставил перед ней десерт и капучино с елочкой, нарисованной на молочной пене. С Рождеством. Ксюша поблагодарила и уставилась на мигающую гирлянду за окном. Зазвонил мобильный на столе, номер был незнакомым, и Ксюша решила, что это из мастерской. Алло. Она взволнованно схватила сотовый, отвечая на звонок. «Как там мой ноутбук?» «Это Ксения?» Прогудел мужской баритон, совершенно не похожий на фальцет парня из мастерской. «Ваш номер мне дала ваша бабушка». «Что?» — опешила Ксюша. «А «Откуда вы знаете бабушку?» Незнакомец в телефоне смущенно хохотнул. «Понимаете, она написала мне на сайте знакомств. Сначала я думала, что переписываю с вами. На сайте ведь ваша фотография. Ну, бабушка, рассвирепела Ксюша, никак не уймется и продолжает ее сватать, раз ноутбука нет, с мобильного на сайт зашла. Вот упрямая. Ксюша же просила удалить свою анкету. Ксения, может, мы встретимся? Напомнила себе Бритон. «Если вы такая же свободная и раскованная, как ваша бабушка, я бы хотела вас увидеть. Приглашаю к себе в гости». «Вот так сразу», — гневно уточнила Ксюша, гадая, «это что же такого ему понаписала Аполинария, чтобы показать свою раскованность и свободу нравов?» «А чего зря время терять?» — не смутился Нахал. «Мы же с вами современные люди. Лучше уж сразу проверить, подходим ли мы друг другу в постели». Ксюша гневно бросила трубку и занесла номер в черный список. А затем сразу же позвонила бабушке. «Ксюшечка!» — мигом откликнулась бабушка, словно только и ждала ее звонка. «Как ноутбук?» «Ба!» — сердито прошипела Ксюша. «Немедленно удали мою анкету с сайта. Я не собираюсь выслушивать пошлости от всяких озабоченных». «Денис тебе позвонил?» — виновато уточнила бабушка. «Знать не знаю, как его зовут и не хочу. Надеюсь, ты больше никому мой телефон не оставляла?» «Только ему», — созналась Аполинария. «Он мне показался таким приятным и серьезным молодым человеком, работает адвокатом, предлагал заняться свингом». Ксюша так и поперхнулась. «Это что-то вроде пинг-понга?» — простодушно уточнила Аполинария. «Знаешь, ба!» — прошипела Ксюша, Я уже жалею, что ты помолодела. Лучше бы ты оставалась бабушкой и не лезла в мою жизнь. Она бросила трубку и залпом допила остывший кофе с расплывшейся елочкой. Ксюша мечтала только об одном, чтобы все скорее стало на свои места, и бабушка проснулась прежней. В противном случае страшно даже представить, что еще учудит молодая ополинария. Она вяло ковыряла ложечкой в безвкусном десерте, когда до нее донесся возбужденный женский голос. А я тебе что говорила, Ульяна настоящая колдунья, а не какая-то там самозванка. Она все может. Ксюша обернулась, за соседним столиком сидели две ухоженные и разодетые женщины, лет сорока, и взволнованно переговаривались. Это и в самом деле чудо! радостно закивала одна из них. Не знаю, как тебя и благодарить. Ксюша на автопилоте поднялась с места и подошла к ним. Простите, я случайно услышала ваш разговор. Подруги настороженно уставились на нее, сделавшись похожими на нахохлившихся ворон. Не хотела вам мешать, просто у меня очень сложная ситуация в жизни. Выпалила Ксюша. Вы не дадите мне адрес этой Ульяны. Похоже, что помочь мне может только чудо. Конечно. — хрипло каркнула одна из женщин. — Я вам дам визитку. Если будет спрашивать, скажите, что вы от Раисы. Ксюша с благодарностью вцепилась в черный прямоугольник с золотыми буквами. — Спасибо большое! Вот бы колдунья Ульяна оказалась и впрямь настоящей и вернула бабушке все ее семьдесят пять лет. Тогда бы все пошло своим чередом, как и положено природой. «Я его так люблю, так люблю!» — причитала тощая, как килька, крашенная блондинка, громко шмыгая своим большим носом, который краснел на глазах. «Да, с таким шнобелем устроить личную жизнь сложно», — усмехнулась про себя Ульяна. «Можно, если ты умница и обояшка вроде Барбары Стрейзент или Инны Чуриковой, «Но практически невозможно, если ты килька с куриными мозгами». К счастью, клиентка об этом не подозревала и была уверена во всемогуществе модной колдуньи. «Женат, дети есть», — понимающий покивал Ульяна, разглядывая в магический шар бородавку на носу. Бородавку она холила или леяла. Та была важной частью имиджа настоящей колдуньи, и вместе со способностями к приворотам перешла к ней от бабки. «Женат!» Блондинка залилась слезами пуще прежнего. «И жена красавица!» С важным видом изрекла Ульяна, постучав по шару остро заточенным желтым ногтем. «По мне так жаба болотная!» Сердито хрюкнула блондинка. «Но он ее любит!» Пророчествовала колдунья. «Любит!» Прорыдала блондинка то сходится, то расходится, то опять сходится. Ульяна едва заметно поморщилась. Этот цирк начинал ее утомлять. Девицу спасет только пластическая операция купе с лоботомией. Однако, будь она поумнее, Ульяна бы не заработала свои деньги на привороте с 90-процентной гарантией. У колдуни были свои принципы, и едва взглянув на клиентку, она поняла, что не будет брать на душу грех и привораживать мужчину, на которого претендует килька. Однако для таких дамочек у нее был припасен другой фокус, который выручал ее уже на протяжении нескольких лет, и во многом именно благодаря ему она снискала славу могущественной колдуньи. — И детей, я смотрю, тоже. Сколько их? Ульяна сделала вид, что задумалась. Дара читать прошлое и настоящее она была лишена, но умело дурачила клиенток, так чтобы те были уверены, что колдунья знает все. Обычно она говорила «двое», редко кто в наши дни растит троих, а на случай, если ребенок всего один, всегда можно приврать в внебрачном дитяте или ранней беременности супруги, которую еще не диагностировали. — Шушера! — прорыдала блондинка, на законную супругу ругается. — поняла Ульяна и подняла глаза к потолку, затянутому черным бархатом, приготовившись услышать весь матерный запас тощей кильки. — То есть шестеро! — внезапно отчетливо всхлипнула килька. — Неужели тот самый певец, от которого все дамочки с ума сходят? Ульяна напряглась, вспоминая, сколько у него там детей, четверо или впрямь шестеро. — Но его только трое! — добавила клиентка. — Остальные приемные. Ульяна насторожилась и ровным голосом спросила. — Иностранец? — Американец, — услужливо подсказала клиентка. — Работает в шоу-бизнесе. — Актер? Килька радостно закивала и полезла в сумочку за фотографией. Ульяна скрипнула вставной челюстью. Не надо было быть и чтобы догадаться, кого ее просят приворожить. — Где же она? Клиентка нервно швырялась в сумочке. «Не надо!» — за могильным голосом произнесла Ульяна, и Килька уставилась на нее, замерев. «Ты знала, что его жена — сильная черная ведьма!» Та испуганно замотала головой. «Она ведь его сама из семьи увела!» — продолжила вещать Ульяна. «Приворожила старинным заклятием!» Клиентка ахнула там такая защита стоит что от нее до самой смерти никуда не денется мрачно вымолвила ульяна а ей самой соперницу извести расплюнуть килька затряслась в страхе забудь ты про него ульяна резко отодвинула магический шар и подняла глаза ты молодая красивая еще будешь счастлива вот на стол легла пробирка с французскими духами Эти духи притянут к тебе любимого. Килька жадно вцепилась в пузырек и уточнила. — А как я его узнаю? — Узнаешь, — ласково улыбнулась Ульяна. — Он будет похож на фотографию, которая у тебя в сумочке. Только моложе и выше ростом. Блондин, голубые глаза, обаятельная улыбка. Вы будете очень красивой парой. Клиентка уходила от нее счастливой и воодушевленной. «Что вы с ней сделали, Ульяна Поликарповна?» Заглянула в кабинет любопытная помощница Верочка. «Пообещала ей Брэда Питта». Хмыкнула Ульяна и достала из ящика адресную книгу, куда по старой привычке записывала телефоны. «Кирюша, здравствуй, как жизнь? Не женился пока? Тогда у меня для тебя работенка. «Брэд Пит, ты мой голубоглазонький!» Договорившись о встрече с манекенщиком Кириллом Жеребцовым, двухметровой копией голливудского актера, Ульяна позвонила старому приятелю, частному детективу Коле Мышкину и продиктовала ему фамилию, имя, отчество и контактный телефон Кильки. Дело сделано. Через пару дней Мышкин выяснит, где бывает клиентка и передаст данные Кириллу – А дальше по плану. Случайное знакомство, страстный роман. У Жеребцов в этом мастер. Дифферамбы Ульяне — рекомендации подругам. Половина денег, полученных от клиентки, уйдет на оплату Мышкину и Жеребцову. Но и Ульяна в убытке не останется. На ее долю хватит дурочек, которые купятся на рассказ Кильки и прибегут к колдуньи за своим счастьем. А у счастья этого у Ульяны целый каталог. Высокие брюнеты, кореглазые блондины, умные шатены. Один другого краши. Есть даже знаменитости. Иногда поклонницы приходят с просьбой приворожить кумира. И если кумир не женат и нуждается в деньгах, Ульяна может организовать любой приворот. Недолгий, конечно, но ее мальчики достаточно умны. Чтобы инициатором расставания выступила сама дама, и к Ульяне, и к ним самим, не было никаких претензий. Ульяна Поликарповна, доложила Верочка, к вам Майя Миловидова! Ульяна тяжело вздохнула. Зови! Светская львица Майя Миловидова была ее личной занозой в заднице. Миловидова, отметившая 45-й день рождения, до смерти боялась стареть. Из-за зелья вечной молодости Ульяни сулила золотые горы в швейцарском банке. Если бы оно только существовало, это зелье. Пока Миловидова справлялась со страстью с помощью инъекций красоты и подтяжек лица, но понимала, что в шестьдесят все равно будет выглядеть старухой, хоть и ладно перекроенной. Поэтому год назад она явилась к Ульяне с сумочкой Шанель, Под завязку набитой долларами и заявила: Делай, что хочешь, но добудь мне зелье. Правильнее всего было бы отказаться, честно признать, что она, зарекомендовавшая себя как целительница и мастера по приворотам, бессильна против природы. Ни одному старику на свете еще не удалось вернуть себе молодость. Сама Ульяна тому подтверждение. Впрочем, в ее работе морщины и пигментные пятна скорее плюс. Колдуньи, разменявшие восьмой десяток, доверия больше, чем тридцатилетние ведьмочки. Но денег было слишком много. А Ульяна как раз нуждалась в средствах. Единственный внук, Антошка, проиграл в подпольном казино квартиру, машину и собственную жизнь не уберегла, не уследила, и ее мальчика поставили на счетчик. Поэтому она, она обещала Миловидова из три короба и забрала тугие зеленые пачки, которые спасли Антона. И с тех пор жизнь ее превратилась в кошмар. Миловидова моталась в салон каждую неделю, если не валялась в больнице после очередной пластики, и ну дело, демонстрируя новые отметины старости, морщины, родинки, пигментные пятна. Ульяна сочувствовала и заверяла, она работает над зельем, но о результатах пока говорить рано, прошло слишком мало времени. Она повторила ей то же самое в сотый раз, Миловидова привычно разъярилась, и после ее ухода Ульяна бессил повалилась на кушетку. «Не женщина, просто какой-то энергетический вампир». «К вам тут клиентка?» — робко поскреблась в дверь Верочка. «Без записи». «Меня ни для кого нет», — прохрипела Ульяна, накрываясь головой пледом. Могла ли она подумать, что девушка, которую только что выставила за порог Верочка, вплотную столкнулась с чудом, о котором так грезила Миловидова? Колдунья не смогла ее принять, зато едва она вышла из магического салона, позвонили из мастерской. «Хорошие новости!» — звенящим фальцетом доложил юный компьютерщик. «Ваш ноут жив, можете забирать!» Приехав в мастерскую, Ксюша первым делом проверила свой дизайн-проект. Всё сохранилось, и Ксюша воспряла духом. Дома ее встретил запах оладушек, и на миг душу захлестнула радость, Все стало по-прежнему, бабушка снова стала самой собой. Но потом из кухни выглянула русоволосая девушка с толстой косой, одетая в шелковый халатик, и виновато улыбнулась. — Ксюш, а я тут оладушки затеяла. Будешь? — Буду. Ксюша отвернулась, чтобы скрыть свое разочарование. Чудо не случилось. Яролаж продолжается. — Как ноутбук? — робко спросила Аполлинария. -Выжил, сухо сообщила она. Вот и Ладушки, обрадовалась Аполинария. А Ладушки! напомнила Ксюша, и бабуля, подпрыгнув на месте, унеслась на кухню. Ксюша прошла вслед за ней, умяла штук пять оладий. Ну как? спросила Полинария. Готовить ты не разучилась. Спасибо, вкусно. Ксюша сыто откинулась на стуле, но затем спохватилась. Анкету мою удалила! Аполинария закивала, удалила. «Ты прости меня, чебурашечка. Этот Денис показался мне таким приятным молодым человеком. Я же не подумала, что он будет тебе предлагать что-то неприличное». «Ба, давай ты вообще больше не будешь думать о моей личной жизни!» — хмуро посоветовала Ксюша. «На то она и личная жизнь!» А Аполлинария вздохнула и бросила взгляд в телевизор, где шла какая-то старая комедия, и молодые советские киноактеры отплясывали на дискотеке. — Вот бы хоть одним глазком посмотреть, как сейчас молодые отдыхают! — осторожно промолвила она. — Ты о чем? Ксюша с подозрением посмотрела на нее. Как бы я мечтала побывать в ночном клубе! — горячо откликнулась бабушка. Нет, — Нет-нет! — Ксюша замотала головой. — Исключено! — Аполлинария умоляюще сложила руки на груди. «Ну когда мне снова будет двадцать пять, внученька?» «И не надо на меня так смотреть!» Непререкаемым тоном отрубила Ксюша. «Нет, нет и еще раз нет!»